Глава восьмая Одновременно я услышала какой-то громкий шелест, мат, оглушающий визг Аленки. Поняла, что я все еще здесь. Здесь, где запах карри проникает в нос, рот, глаза, впитывается в кожу. Здесь, где сизый полупрозрачный дым стелется вокруг, как хищное животное, которое вот-вот сожрет, поглотит, не оставив и следа. Здесь, где становится невозможно дышать. Твою мать! Услышала я голос Никиты, который сидел у ствола покосившегося дерева, согнувшись пополам и держался за ногу. «Перелома нет, вроде», — сказал Паша. Он устроился рядом, покрутил голеностоп Никиты, озадаченно глядя на пострадавшего. «Идти можешь?» — наконец выдавил он. «Да, конечно», — сквозь зубы прошипел Никита. Поднялся, держась за корявый ствол дерева, Переступил с ноги на ногу, скривился, стиснул зубы до появления побелевших желваков, навсегда в беззаботном лице, сделал еще шаг. Паша подхватил Никиту с одной стороны, тут же подскочила Даша, подставила плечо с другой. «Чуть-чуть осталось», — сказала она ободряюще. «Правда ведь, Паш?» «Да, в общем, да», — кивнул Паша, отводя глаза в сторону. «Девчат, прибавим ходу», — крикнул он мне и ревущий в три ручья Аленке. Пока я пыталась хоть как-то угомонить плачущую, скорее впавшую в истерику девочку, троица немного продвинулась вперед. Был слышен шум раций, переговоры с Амгаланом, кажется, еще с кем-то я не разобралась из-за рева Аленки. Отборная ругань Паши разнеслась по лесу, да такая забористая, что, несмотря на все происходящее, никак не вписывающиеся в понятие «привычная жизнь», я все равно покраснела. Через несколько секунд мы с Аленкой подбежали к троице, Бледный Никита потрепал по взлохмаченной макушке сестренку, подмигнул ей, сказал, что все будет отлично. «Там вертолет садится. Нас ждут!» – шепнула Даша. «Где?» – уставилась я на подругу. Сказали, долго ждать не могут. «Подождут, куда денутся?» – отрезал Павел. «Ребят, вы идите вперед!» – сказал Никита. «Я сам доберусь!» Он попытался откинуть руки Павла и Даши. «Нет!» – завизжала Аленка – Чуть не запрыгнув на брата со всего маха. Благо Паша мгновенно сориентировался, перехватил шуструю и истерящую мелочь. «Ты давай заканчивай в сорок второй год играть», одернул Никиту Павел. «Все дойдем, дождутся, никуда нахуй не денутся». Он даже не стал извиняться за мат. Никто и не ждал. Мы продолжили брести, хорошо хоть началась ровная просека, словно в этом месте спилили деревья сплошной стеной, как скосили. Если присмотреться, то так оно и было. За порослью молодых деревцев виднелись огромные, не в обхват пни. Вспомнилось, как говорили, что часто случаются пожары именно в местах незаконных вырубок. Тогда я не придавала этому значения. Казалось, все это пожары, огонь, незаконные и законные вырубки, экологическая обстановка, не имеет никакого значения, ведь лично меня не касается и коснуться никак и никогда не может. Вот что. После разговора с Амгаланом остановился Павел. «Мы тоже». Картина была понятна, ясна без лишних слов, только не укладывалась в голове. Вертолет через 10-15 минут должен был подняться. С противоположной стороны шел огонь, и ждать он больше не мог. Обещал кружиться в нашем квадрате, в удобном месте подхватить, но ждать не мог никак. «Ты же спортсменка, Даш?» – посмотрел он внимательно на Дашу. «Здесь по прямой, никуда не сворачивая, дождутся, беги!» «Марина, Алена, вы тоже!» «Дашунь, когда бежишь, Ари, что есть мочи, что за тобой еще двое, поняла меня?» «Хорошо, поняла?» «Да», – кивнула Даша. «Давайте, девчат!» – подтолкнула она с Аленкой. «Бегите, только не сворачивайте! Не сворачивайте!» «Нет!» – заорала Аленка, да так громко, что заложила уши. «Я не побегу без него!» «Ален, ты должна!» — рявкнул Никита, чего не случалось никогда в жизни. «Аленка — ребенок Никитки. Он никогда, ни при каких обстоятельствах, не повышал на нее голос». «Нет!» — продолжала визжать Аленка. «Нет, нет, нет! Нет же я сказала! Я тебя не прошу Не брошу, так и знай!» «Я не добегу!» — прошептала я. «Я бегать не умею!» «Я на самом деле не умела бегать!» тем более на большие дистанции. Задыхалась, меня скручивала, как черепаху, прогневившую бога. Начинал болеть правый бок, а потом и весь живот по поясу. Появлялась тошнота, слабость, могло и вырвать. Не могла я бегать, не умела. К тому же, не сворачивайте, в лесной местности для меня звучало какой-то китайской грамотой. Всем известно, что прямых путей нет. Тайга блудит, кружит. «Куда я в итоге добегу, если добегу? Кто меня отыщет потом, если отыщет? Как я останусь одна посреди тайги и пожара?» «Марина, ты должна!» – прошипел Павел, глядя в упор на меня. «Дашка, беги!» – крикнула я. «Беги!» Она посмотрела на меня, обвела взглядом всех нас. Я запретила себе думать, что прощальным. Обернулась и рванула со всех ног, что было сил и побежала. а мы остались. «Пойдем», — скомандовал Павел. «Стоять нельзя, дождутся», — упрямо твердил он, подставляя плечо Никите, а потом и вовсе подхватил его на закорке. Время от времени он переговаривался, орал в рацию, матерился, как последний сапожник. Амгалан твердил, что пойдет навстречу и поможет, но даже я понимала, что это бессмысленная трата времени. «Добежать-то он добежит, только быстрее мы все идти не сможем», критически ничего не решит, только подвергнет Амгалана лишней опасности. К тому же, как я поняла, наши парни рвались в бой, хотели вернуться, а это совсем никуда не шло. Они уже сидели в вертолете, и пилоты, конечно, их не отпустили бы, не затем прилетели, чтобы оставить кучу трупов из гражданских лиц. Удерживал троицу Макса, Алика и Тима все тот же Амгалан. Я тащила упирающуюся Аленку Отойдя хоть немного вперед, далеко отходить от Паши я боялась на физическом, если не животном уровне. Словно прирученный зверек, боялась упустить из вида хозяина. Постоянно оборачивалась, но в то же время питала надежду, что нас дождутся. Должны дождаться, просто обязаны. Что даже если я сама не залезу в вертолет без Паши, то Аленку затолкаю, чего бы мне это ни стоило. «Добежала!» – крикнул Пашка, взмахнув рацией. Я поняла, что Дашка добралась. Поняла и разревелась. Словно одна из пружин, туго натянутых в моем организме, лопнула со звоном и разлетелась на множество мелких-мелких осколков, заставивших задыхаться. Добралась. Добралась. Добралась. Даша. Даша, добралась. Значит, и мы успеем. Успеем же, правда? Только я собралась крикнуть что-то в ответ, передать Дашке привет, например, как услышала шум вертолета. Лопасти шумели где-то совсем рядом, будто над головой, казалось, прямо в желудке. Я крутила головой во все стороны, не понимая, что происходит. Наконец посмотрела в сторону Паши. Он, поддерживая одной рукой Никиту, отчаянно махал нам соленкой чтобы мы шли к нему. Что я могла думать в тот момент? Только то, что нас просто-напросто бросили, как ненужные игрушки на детской площадке. Только изо всех сил отказывалась понять это. Принять сердцем, душой, всем перепуганным организмом. Но я все равно потащила упирающуюся от страха Аленку за собой на буксире. Но нет. Вертолет подлетел, сделал круг над нашими головами, едва не касаясь верхушек деревьев, как мне казалось, и завис, издавая лопастями оглушительный звук. Сейчас спустят спасательный трос. Страховочная система у меня одна, моя личная. Алена, ты первая полетишь. рявкнул он. «Нет!» Снова взвилась Аленка. Упрямое, невыносимое создание, которое только и делало, что тормозило всех, вредничало, визжало и требовала, чтобы поступали так, как она хотела. А хотела она одного — быть рядом с братом, чтобы бы ни происходило вокруг. Пожар, потоп, групповое помешательство. Аленка не собиралась бросать Никиту в любой самой ненормальной ситуации. «Ты меня достала, девочка!» заорал Пашка. Дергая оранжевую конструкцию, строп-лент, широким поясом и множеством защёлок, заклепок, карабинов и приспособлений, о предназначении которых я и догадываться не могла. Я такие видела в кино о промышленных альпинистах. Запросто могла ошибиться, что я в этом понимала, в конце концов. В тот момент я оранжевый от зелёного не отличила бы. Имя, собственно, не вспомнила. Год и место рождения, как зовут маму, папу, кота... Впала в нереальный ступор, соображала с огромным трудом, глядела на происходящее, как сквозь толщу воды. Мир словно замер, застыл, замолчал. Лишь глухая тишина, давящая с огромной силой на голову, и воздух, который даже не качнулся, несмотря на все происходящее, явно шумное, громкое, вопящее. «Твою ты богу душу, мать!» — услышала я, как сквозь толстый ватин Пашу. В оцепенении смотрела, как он буквально запихивает в страховочную систему Никиту и вцепившуюся в него мертвой хваткой Аленку. Читала по губам, как орал в рацию. «Поднимай! Поднимай, я сказал! Беру ответственность на себя! Сказал на себя! Надо будет! Сяду! Поднимай!» Парочка взвелась вверх, быстро превращаясь в крошечных человечков, болтающихся в небе на тонкой тесемке. Да оду репугающая картина, нереальная, фантастическая, из фильмов-апокалипсисов. Всего, что никак не могло произойти в жизни студентки-второкурсницы, самый большой экстрим которой – полет лоукостерам к месту учебы. «Сейчас ты!» – крикнул мне Пашка, глядя, как Никито с Соленкой скрываются в чреве вертолета, и оттуда вылетает трос с болтающейся на ветру страховочной системой. В ужасе я замерла. Просто не могла поверить. что сейчас на меня наденут страховку и поднимут на чертову высоту самых больших деревьев, даже выше. Спокойно. Все хорошо, Марин. Четко, почти по слогам проговорил Паша. Зажмурься. Не смотри вниз. В вертолете тебя парни подхватят. В ответ я кивнула и за всех сил постаралась как можно уверенней, ведь если подняли Никитоса с Аленой, то и меня обязательно поднимут. Посмотрела наверх, к шумящей над нами машине. Вдруг внезапный порыв раскаленного ветра, который обдал нас таким жаром, что я невольно взвизгнула, накренил вертолет, как детскую игрушку. Спасательный трос, уже размотанный на большую часть длины, зацепился за опору шасси. Пашка отчаянно замахал руками, глядя наверх и крича в рацию. Вертолет, опасно кренясь, начал набирать высоту и удаляться от нас. постепенно превращаясь в точку размером с муху. Мы остались посреди тайги, один на один со стихией. В лицо ударил обжигающий ветер. Мгновение назад ветер, если и был, то не палящий, а самый обыкновенный, приносящий запах леса. Сейчас же словно жерло вулкана открылось. И оттуда, опаляя, плевалась магма. От ужаса и осознания происходящего я впала в нереальный ступор. Соображала с огромным трудом, глядела на происходящее, как сквозь толщу воды, и ничегошеньки не понимала. Окружающее замерло, застыло, замолчало. Меня окружала глухая тишина, давящая с огромной силой на голову. Мир качнулся, закружился, стал одним расплывчатым пятном, похожим на керосиновые круги на воде. «Марин!» Слышала я откуда-то чей-то неясный, незнакомый голос. Не понимала, чей это голос, откуда он звучит, что происходит прямо здесь и сейчас. Я проваливалась в кроличью нору и летела, летела, летела вниз, не соображая, кто я и где нахожусь. «Марина! Марина!» Резкая боль от пощечины вывела меня из транса вместе с очередным окриком. «Марина!» Рефлекторно я схватилась за щеку, мгновенно приходя в себя. «Бежим!» Крикнул Паша, схватив меня за запястье. «Я не могу!» Сказала я. «Должна смочь!» Все, что ответил, он дернув за руку. Я вынуждена была рвануть следом. Я бежала, бежала и бежала, снова бежала и снова, переставляла ноги, не чувствуя под собой почвы, падала, поднималась, снова бежала, бежала, бежала, задыхалась, но бежала, бежала, бежала и бежала, глотала оказавшийся горячим воздух. давилась собственной болью. Ветки хлестали по лицу, рукам, ногам. Я не чувствовала ничего, кроме оглушающей боли и руки Паши, которая тащила меня вопреки всему. Вопреки мне самой, моей слабости, моего сковывающего страха, вопреки всему и вся, всему и вся, всему и вся. Пока, наконец, не свалилась, распластавшись на мягком, как постель, мху. «Марина!» — слышала я голос Паши. С трудом соображала, что случилось, почему мы больше не бежим, отчего остановились. Дышала через раз. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Воздух, который должен быть свежим, обжигал горло, легкие, давил на солнечное сплетение. «По чуть-чуть пей», — Паша приставил к маму рту бутылку с водой. «Все позади, крошка, все позади».